Глава 17 Хаос. Настоящий хаос царил во дворах Доронинах и совиных. Часть телег пришлось поставить у соседей и туда же спровадить приехавших людей. Дуне казалось, что к ним прибыла вся деревня. Раньше для деревенских поездка в город была ого-го -го каким событием и требовала подготовки, затрат и большого беспокойства. А сейчас организационный момент взял на себя человек боярина, и все стало проще. Вот и рванули все, кому не лень. Не обошлось без руганью и споров, но сообща собираться было веселее, да и любопытство всех снедало, как будут продаваться их игрушки: особо пошитые жилеты, боярская мягкая скамья со спинкой и такие же маленькие скамьи на одно седалище. И яблоки Дуни казалось, что их все ненавидели. Первая волна ненависти пошла во время переработки яблок ну тут нечего было сказать все же почистить от шкурки и нарезать аккуратными дольками 10 монастырских телек яблок да плюс свой урожай кого хочешь затошнит так к этим яблокам по велению боярышни еще изготовили тару, Потом искали дополнительную телегу, чтобы загрузить готовую продукцию. А где ее взять? Если все разорено, и то, что есть, собирали из остатков. Но извернулись, нашли, куда загрузить. Все яблочные заготовки вместились на одну телегу, и это тоже злило, так как обработано было в 10 раз больше. Правда, высота груза всю дорогу заставляла беспокоиться, но это лишь добавляло нетерпимости к яблокам. Дуня не знала, за что хвататься. Она ринулась разбирать тюки с теплыми вещами, а в это время из-под ее носа уводили диваны со стульями, с мягкими сиденьями. Дед колещом в них вцепился и даже не дал сгрузить, сразу велел вести в приказ. «Там все увидят их», — суетливо отмахивался он от Дуни. И вроде бы она сама так планировала, но дома не на чем было сидеть. И это уже надоело. Пока она провожала тоскливым взглядом первой на Руси, а может и в мире диван, Сенька-волк уже отобрал для себя кожаный жилет и торговался с Федором, А потом увидел... «Ой, что это?» Тут же подскочила Дуня и начала щупать руками что-то похожее на удлиненный ватник с воротником-стоечкой. Так это ж ты сама говорила, что можно под сукном подложить те белые шарики. Хлопок. Растегать и использовать вместо доспеха. Мы шарики вычесали, уложили крест-накрест, добавили к ним пеньку. Тигеляй. Мелькнуло у Дуни название доспеха для небогатых. Он вроде бы позже стал очень популярен, хотя нечто подобное существовало давно. Но это как раз вариант из разряда открытия Америки до которой добирались в разное время много мореплавателей. А первооткрывателем станет Колумб. Вот и Дуня. Точнее, мамины мастерицы открыли миру тигеляй. Они всего-то удлинили предложенный ею вариант пуховика, сделали короткий рукав, прикрыли шею и изменили предназначение одежки, укрепив хлопковый подклад пенькой. И вот на этой модели можно было заработать. «Фёдор, какую цену назначишь?» Начал торговаться Семён. И тут Дуня раскинула руки, перекрывая доступ к товару. «Не продается. Это мы повезем в Обсков!» Она даже попыталась оттолкнуть Боярича. «Тебе это... этот... тегеляй невместно носить!» Чего? Почему тигеляй? удивился волк. Так у татар вроде тегель означает стежка. Огладив бороду, заявил Федор. И неизвестно, чем закончился бы спор, если бы Дуню не отвлекла Василиса, сообщившая, что ее ждет милослава. Поспеши! Наша матушка-боярыня собирается за покупками! Многозначительно сообщила она и тише шепнула. Я передала ей деньги, и она очень довольна. Дуня понятливо закивала и заторопилась, но надо было предупредить: Ты проследишь, чтобы Федор тут по дешевке все не отдал. Мы в Пскове все намного выгоднее продадим. А Боярич Семен просто развлекается. Прослежу, беги уже. И все закрутилось. Никто даже не подумал отдыхать. Все разом загалдели, засобирались на рынок. И вновь поднялась суета. Толпой повалили к лавкам боярина, и каждый норовил принять участие в выставлении игрушек. Торговый день клонился к концу, но никого это не смущало. Селяне своим присутствием создали ажиотаж. И неудивительно было, что торговля ожила. Да как развернулась, как пошла. Шум, гам, смех, удивленные восклицания, шутки-прибаутки, детский плач и звонкие выкрики. Хочу, хочу, хочу. Распродали все, Даже валенок не осталось. А их выставили по завышенной цене. Милослава побоялась далеко отходить от лавок, переживая за продажи. Слишком много от них зависело сейчас. А вместе с ней крутились дочери. Они впервые так надолго задержались на рынке и с любопытством поглядывали на торг, подсказывая своим людям изображать покупателей. Чтобы по бойчей шла торговля. Вернулись домой все усталые, но счастливые. Дуня думала, что поесть и спать, но куда там? Дед одобрил гуляние с песнями, танцами, и даже сам Гоголем прошелся по горнице под стук ложек и бренчание гуслей, зазывая ключницу пройти с лебедушкой и показать молодежи, как старики умеют отдыхать. Дуня подглядывала через щель вместе с Ванюшей. Их не пустили гулять. А посмотреть было на что. Все выделывали такие коленца, что дух захватывало. Вроде никто специально танцам не обучался, а так ловко притоптывали, выписывали кренделя, докружились, что дивно было. И никто даже не запарился. Ванюшка тоже пошел в присядку насмотревшись, как Фёдор выплясывал вокруг жонок, Дуня немного подыграла брату и отбила пятками ритм, сама себе поражаясь, что ловко получилось. Ну а после повела Ванёшку к себе в горницу спать. Другого места сегодня не было. А позже еще Машка придет. Всем надо будет уместиться на одной постели. Сестра вместе с девушками сидела в уголочке. Пети играть на гуслях ей сейчас было невместно, но поприсутствовать на домашнем гулянии разрешили. На следующий день все вновь отправились на рынок, но теперь уже делать покупки. Вдохновленное продажами трудовое общество имени Дуни Дорониной закупало в первую очередь не еду, как планировали заранее, а инструмент для работы. Новую партию шерсти в мешках, выделанную лосиную кожу. Масло для обработки дерева. Деньги жгли руки. Никто не ожидал, что настолько успешно распродадутся. И теперь все единогласно решили вложиться в новое ремесло. Милослава умудрялась быть одновременно повсюду. Она устала сидеть в имении и гадать, как жить дальше. А сейчас надежда на светлое будущее оказалась реальной. Мало того, что дочки на придумке обернулись хорошим подспорьем для семьи, так еще вчерашние продажи принесли ощутимый доход. И если крестьяне не захотят больше выращивать лен, зерно и прочее, то ничего страшного. Оказывается, можно по-другому вести хозяйство и оставаться в прибыли. От огородов никто не откажется, да и для скотины вырастет необходимое. А для продажи выгоднее что-то мастерить или готовить. Вон сыр в прошлом году хорошо себя зарекомендовал, или Дуняшкины сладости Их ведь даже до продажи не донесли, все съели. Вот только с яблоками дочка всех измучила, но не выкидывать же их было. Немного на уксус пошло, на постилу и квас, а остальное все равно сушили бы. Но Дуня добавила хлопот по обработке, и получилось все красиво. Так и просится в руки берестяная коробочка, а светлые яблочные дольки — в рот. Незазорно княгиню угостить. От этой мысли Милослава улыбнулась и поспешила по делам. Как же соскучилась она по суетливой Москве, по торговым рядам и покупкам. Уж теперь приоденется и детей своих оденет как следует. И дворню. Дуня, прежде чем бежать к маме, собравшейся тратить деньги, проведала Мотю. Матрёна вместе со своей подружкой и прилепившейся к ним Даринкой устроились у окошка и вязали. Получалось у них неплохо, а главное — быстро. Все же вязание не столь кропотливо, как кружево. «Ладно, выходит», — похвалила Дуня особенно из беленой нити», — согласилась Матрёна. «Я сегодня уже закончу обвязывать рушник, и так хочется поскорее выставить на продажу». «Дунь, а вдруг не купят?» «Купят», — уверенно ответила боярышня. «Мы перед продажей немного подкрахмалим рушники и прогладим, так что глаз будет не отвесть. Вы только больше никому не показываете, как вяжете». Дуня строго посмотрела на рукодельниц. «Боярышня, да что ж мы разве не понимаем?» Воскликнула ее челядинка. Дуня шахмыкнула. Для Даринки появился шанс осесть в мастерской боярыни и не возвращаться к тяжелой работе по обеспечению быта для всех проживающих. То же самое касалось молчаливой девочки, что держалась Моти. Раньше ей доверяли только полымыть. А теперь она подружка боярышней и работает подле нее. неё. Феноменальная карьера. А Матрёна не возражала. Наоборот, помогала ей учиться новому, понимая, что одной всех не прикормить, а полы мыть кому. Мотя во всем подражала Дусе, признавая за ней первенство. И как хорошо, что она окликнула её тогда во дворе и всё рассказала. А то ведь растерялась. Надеялась, что тядька выздоровеет. Потом верила, что мать совсем управится. А после с надеждой смотрела на бабку, на Павлушку, отца Варфоломия. Ей казалось, что они лучше знают, что надо делать. А на деле вышло, что надо самой хозяйничать. И ведь ее учили, и возьмись она сразу же главенствовать, то никто не сбежал бы со двора и не было бы того разорения, что сейчас. Ну и пусть, что мала. Вон, Дуся, тоже не велика птица, а к ней прислушиваются. Не надеялась бы, мотя на взрослых, то вовремя съездила бы с отцовым боевым холопом в имение, поговорила с людьми и хотя бы знала, что там да как. Устроить все, как делали Доронины, она не сумела бы. Но должен же там кто-то остаться после нападения Татей. А если остались, то можно было взять плату с них работой или лесными дарами. А теперь совины вот-вот станут должниками, и придется держать ответ перед княжьими людьми. А они лютые с должниками. Дуняша тоже подумала о том, что вскоре княжьи люди придут во двор соседей за налогом. Уже за то, что им пришлось идти самим, они будут грубы и без разговоров вынесут из дома потребное на покрытие долга. А когда станет ясно, что до них все продано, а в имении Совиных тоже не плачено, то могут показательно разорить семью. Дуня не знала, выставят ли дом на продажу или не имеют права. С этим надо к деду идти. С княгини не удалось переговорить о Совиных. Не было подходящего момента, а времени остается все меньше и меньше. Вот если бы отец Моти пришел в себя, пусть он еще долго не сможет сесть на коня, но у него есть павлушка. Холопа можно послать в княже поход вместо себя и получить хотя бы временное заступничество. Дуня посмотрела на вязальщиц и закусила губу. Даринка старается, и ее помощь Моти несомненно. Но соседке предстоит кормить всех своих людей. Василиса уже ворчит, ноет, что ей не нужно столько помощников по дому даже за еду. А Моте надо успеть заработать на покупку собственной пряжи и полотна, прежде чем Василиса погонит соседскую дворню вон. Но не их вина, что они всю жизнь выполняли черную работу и другого не умеют. Хорошо, что у Моти хоть одна своя помощница появилась. «Гришенька!» Дуняша начала объяснять Гришке, что ей как можно скорее нужно выстругать игрушечную кроватку. Дав указание холопу, она вернулась к подружке и, попросив ее отложить работу, вместе с ней шила крохотное одеяльце, подушечки, а самое главное — они связали подзор для игрушечной кроватки. Получилось роскошно. Наличие кровати в доме уже было признаком достатка, а тут такая красота прилагалась. Девчонки увлеклись шитьем и Милослава ушла делать покупки без Дуни. Зато когда Григорий поставил перед боярышнями кроватку, то они быстро застелили ее. и Дуня показала, для чего нужна была кружевная полоска. «Это подзор, чтобы нечить под кроватью не пряталась!» Торжественно объяснила она. Вся женская половина сбежалась смотреть на маленькую прелесть. И вскоре Гришке пришлось мастерить короб, в котором девочки собирались поставить кроватку и оформить красный угол с рушником-божницей. А пока он выполнял задание, рукодельницы смастерили куколку и нарядили ее в рубашку с красивой обвязкой. Поверх бы сарафан надеть, заметила ключница. Негоже девке в домашнем сидеть, когда другие на нее смотрят. Все согласно закивали и сообща сшили сарафанчик, да так, чтобы вязаное кружево виднелось. «Как хорошо у нас получилось!» — обрадовались мамины мастерицы. «Боярышня, а нас ты научишь делать такую обвязку?» Дуни невразумительно помычала в ответ и указала, что без этого у них полно всякой разной работы. Игрушечная кроватка с куколкой должны были послужить рекламой когда у Моти будет что продавать. А пока то и оставалось сидеть и вязать. Боевой холоп Мотиного отца все эти дни держал ворота открытыми, давая водовозам подход к колодцу. Но из-за этого сам никуда не мог отлучиться. Да и земля во дворе после стольких телег сделалась изрытой. За день Павлушка зарабатывал пятак, а разик и гривенник. Все отдавал Моте. Она бережно складывала монетки. Понимая, что смерть от голода больше не грозит. Но для боярской семьи это постыдный заработок. И неизвестно еще, какими репутационными потерями это аукнется семье. Однако же теперь не стоит вопроса о продаже отцовой зорьки. А вскоре она сама себя кормить будет, возя доронинскую брусчатку в Кремле. Кощунство впрягать тренированную для боев лошадь в телегу но приходится выбирать из двух зол меньшее. Зорьке требуется уход и хороший корм, а это стоит подороже человеческой еды. Остальная челядь пока оставалась под присмотром соседской ключницы, и хоть та называла их дармоедами, но кормила вдоволь, а заодно отделала подарки лекарке за лечение Савы. Его состояние оставалось тяжелым. Боярин держался на грани. Но время шло, а хуже ему не становилось, и это зарождало надежду. Дуня каждый день забегала посмотреть, как ухаживают за боярином, и учила подружку, на что надо обращать внимание при уходе за больным. Мотя в полной мере ощутила, каково без отца жить, и старательно исполняла все наставления лекарки и Дунины. Пожалуй, что Дусин авторитет был для нее выше.